Пинком отворив дверь, он выскочил на крышу. Ух, ух. Ну что, Шира, братец уже вот-вот выдохнется! Тяжко ты задал работенку Хихикамори, ничего не скажешь! Ух. Вслед за ним на крышу выбралась Шира. Взгляд ее был по-прежнему пуст. Слегка покачиваясь из стороны в сторону. Она направила на ссору дулу пистолета: Десятый этаж! Высоток рядом нет. Ну, Шира, если я не угадал! Прости меня! Хотел было сказать Сора» но решил промолчать. Он должен был угадать. Он наверняка угадал. Разгадка была именно такой, как он и предполагал. Он ведь сам задал Шира схожую задачу во время своей игры против кламя. И сейчас он, как старший брат, просто не мог позволить себе опозориться. Он рванул вперед. Шира нажал на спусковой крючок. Сура прикрылся рукавом оставшейся у него футболки. Он знал, что сестра будет целиться в лоб, поэтому выставила рукав перед головой. Попадание. Его последняя футболка исчезла, рассыпавшись на сердечке. На миг, который потребовался ему на то, чтобы закрыться, он потерял визуальный контакт с И было очевидно, что в эту секунду она попытается его достать. Раздалось несколько выстрелов. Ссора их не видел, но догадывался, что с их помощью Шира создала завесу из пуль, рекошетящих между стенами и выходом на лестницу. Если на крыше где-то и осталась безопасная зона, то лишь там, где Шира совсем не ожидала появления Соры. А меньше всего она ожидала. «Что я не буду уворачиваться?» произнес изнес вслух и бросился навстречу сестре. Шира удивленно распахнула глаза. Он заключил ее в объятия и спрыгнул с крыши. Сзади свистели пули. Падая, Сора приставил дуло пистолета к телу Шира, «Не бойся, от падения мы вроде как умереть не должны. Да и я стану тебе подушкой!» Ухмыльнулся он и нажал на спусковой крючок. Раздался звук выстрела и попадания. Мратец, люблю тебя!» Широ крепко стиснул его в объятиях. «Ага, и я тебя тоже!» Ответил ей Сора. «Идзуна, сейчас!» Шепнул Ина. Идзуна, услышав это, тотчас выпрыгнул из окна дома. Дуло пистолета было направлено прямо на ее противников. Происходящее было зеркальным отражением первого нападения на саму Идзуну. Сура падал вниз с десятого этажа, прижав к себе потерявшую над собой контроль Шира. Поменять позу в падении они не могли. Сбежать тоже. Сколько же от вас хлопот, подумала она. Но Сура не демонстрируя ни малейшего испуга перед внезапно появившейся Идзуной, Ты не перестаешь удивлять. С довольной улыбкой достал бомбу. Идзуна рефлекторно выстрелила в нее. И тут же пожалела об этом. Вспышка бомбы ослепила ее. Хлопок взрыва оглушил. Нет, я ошиблась! То, что ее острые глаза все же различили в клубах дыма, направленный на нее дуло пистолета, и то, что она успела увернуться от выстрела, было к ее ужасу. Всего лишь счастливой случайностью. Как они узнали? А главное... Было не столь важно, как Суре и Широ удалось предугадать ее нападение. Важнее было другое. Откуда такая меткость стрельбы? Шира ведь должна была все еще находиться в отключке, а Сора падал вниз, держа ее в руках, и даже не видел Ицуну. Ему такая точная стрельба была не под силу, каким бы опытным игроком он ни был. Но Ицуна недолго размышляла. Она еще не пришла в себя после взрыва бомбы, а ей уже грозила новая опасность. Она увидела, как Шира, падающая вниз в объятиях Соры, Шира, которая должна была быть все еще выведена из игры, целится в нее из своего пистолета. Спокойно! С холодным расчетом, без тумана любви в ее глазах. Шира смотрел ей прямо в глаза, абсолютно осознанным взглядом. Ты ведь для этого не приходил набег, и перегласила, да? Братец, люблю, повторила Шира, но на этот раз с усмешкой. В зрительном зале. Не может быть! Возмущенно воскликнул Ина вслух. Он передавал Идзу не все разговоры ссоры Шира подгадывал удачное для атак время. Давал подсказки. И, конечно же, он отслеживал частоту сердцебиения как убегающего Соры, так и гоняющейся за ним с Шира. Время потери контроля над собой при попадании из пистолета составляло 15 секунд. В эти 15 секунд они не могли ничего делать. Но с того момента, как Сора выстрелил в Шира, не прошло даже двух. Сора абсолютно точно попал в Шира, и наслышал этот звук: Тогда как? Идзу нас Ина одновременно пришли к одному и тому же ответу. В игре. Шира лишь притворялась, что пуля попала в нее, а на самом деле подставила одежду. Сора и Шира в его объятиях продолжали падать. В голове Идзуна пронеслись рассуждения. Если Шира подставила под выстрел часть своей одежды, то одежда эта должна была исчезнуть. Но внешне вроде бы ничего не изменилось. И тут Идзуна кое-что заметила. И вспомнила, что Сора попытался сделать в игре первым делом. Неужели, он и правда? В самый судьбоносный для имонити момент. Смог сострелить с нее только трусы. Но даже если это абсурдная догадка, правда, это не до конца объясняло происходящее. Ведь если последний выстрел Суры был притворством, Шира должна была остаться на стороне Идзуны. И все же, Шира целилась в нее из пистолета. А это могло означать только одно. Словно прочитав мысли Идзуны, Сора насмешливо бросил. Что? Поняла наконец. Шира никогда и не была на твоей стороне. То, как Шира закрыла с собой суру от пули, было обманом, на который купился даже он сам. Если бы кто-то очень внимательно присмотрелся к ее белой рубашке, то заметил бы, что с нее после выстрела идзуны, словно на картинке с отличиями, пропала только одна пуговица. Шира, которая была под силу вычислить траекторию выстрела с точностью до миллиметра, перехватила пулю идзуны жертвов всего лишь одной пуговицей. В зрительном зале. Не, не может такого быть! Мысленно паниковал Ина отказываясь верить в увиденное. Сура действительно был напуган, и пусть Шира не был похож на пусть человека, который притворяется. Сердце Шира все это время, и даже сейчас, билось абсолютно ровно и спокойно. суме сумме это могло означать лишь одно. Она обманула даже своего брата? По всему выходило, что Шира решила убедить Сору, что перешла на сторону Идзуны, ничуть не сомневаясь в том, что брат рано или поздно разгадает ее уловку. Без каких-либо предварительных объяснений. В игре. Для Идзуны в разгаре боя все эти умозаключения уже не имели смысла. Неважно, какой хитрости прибегли Сору и Шира, Важно было одно. Она угодила в очередную ловушку, расставленную для нее. Сопотня! Прямо в воздухе Идзуна изогнулась так, чтобы вернуться от первого выстрела, а стреляла в нее Шира, Промахнуться та не могла, а одежда, которая могла бы послужить защитой, на Идзуне практически не осталась. Но это не проблема! В окне того самого дома, откуда выпрыгнул Идзуна, возник еще один силуэт. Кто-то поднял пистолет и выстрелил. Это была Джибрил, которая в итоге все-таки проиграла Идзуне и перешла на сторону врага. И выпущенная ею пуля устремилась прямо к Сори Шира. Ну, Но хорошую ловушку! Но вам все равно конец. Идзуна оказалась на один шаг впереди противников. И игра должна была вот-вот завершиться ее победой. Шира нажала на спусковой крючок. Дол ее пистолета и сверкнула. И по спине Идзуны пробежал холодок. Она поняла, что целилась Шира совсем не в нее. Шира с самого начала искала взглядом Джебрил позади Идзуны. Но даже заметь она это раньше, Идзуна все равно не смогла бы достаточно быстро догадаться, что задумала Шира. А именно, попасть в Идзуну своей пулей, отскочившей от пули выпущенный Джабрил. Ловушка была многоуровневой, с превеликим множеством слоев, которые не то что предугадать, а даже представить было тяжело. За спиной Уидзуна одна пуля столкнулась с другой. Отскочила и устремилась в ее слепую зону. Этой атаки невозможно было избежать, ее нельзя было даже успеть заметить. обманувшее брата, союзников, Инна и Идзуну, Предсмотревший переход Джибрилл на сторону противника и принявший все это в расчет Шира, сделала выстрел, от которого не было спасения. Такая предусмотрительность казалась невозможной, но не для Шира. И тут тело Идзуна изогнуло в сильнейшей судороге. В дело вступили врожденные инстинкты Звервольфов. Это Нишилас! Довольно оскалила клыки Идзуна. Кровь внутри нее забурлила капилляры лопнули, глаза наполнились кровью. нервы словно превратились в уголенные провода. все клетки тела стали горячими как кипяток. Москулы вздулись. Сами законы физики будто издали мучительный стон. И цена была крови борцом. Даже ее новый силуэт выглядел нереально для стороннего наблюдателя. рука ее набухшая от кипящей крови словно исчезла с огромной скоростью неуловимой не только для человеческих, а для любых глаз, Идзуна опустила ее и оперлась на сам воздух. А затем она подпрыгнула, преодолевая инерцию и гравитацию, и предназначенная для Идзуны пуля со свистом пролетела под ней. Это был полный абсурд, не под логике. Впрочем, этот трюк был знаком любому заядлому игроку, и Сура не удержался от усмешки, глядя в налитые кровью глаза, перегруппировавшиеся прямо в воздух Идзуны, который же успел прицелиться в у них. «Еще и двойные прыжки! четыре мы не стесняемся!» Вот значит, каковы крови борцы, о которых говорил Джибрил: Те, кто способен выйти за предел физических возможностей, остальных Звервольфов. Раздался один выстрел, а вслед за ним два ответных, выпущенных в падающих Сору и Шира. Закрыться от этих выстрелов было нечем. Две поля практически одновременно попали в лоб сначала брату, а потом сестре. Парализованные ссоры Широ упали на землю, словно сломанные игрушки. Следом на землю на четвереньке приземлилась и Идзуна, с грохотом проломив под собой тротуар. <связь> Тяжело дыша, она стала осматриваться по сторонам, готовая наброситься на кого угодно, словно затравленное животное. Хлящащая из нее кровь быстро чернел на воздухе. В зрительном зале. Толпа в зале пораженно затихла. Даже у Клами Фи, которая продолжала наблюдать за игрой через ее зрение, не нашлось слов. Сила высших 14-го ранга Звервольфов была огромна. Только сейчас Клами запоздала поняла, почему Восточный Союз не отказался от игры. Почему они допустили сюда зрителей? Почему позволили себе ограничить выбор в способах мошенничества? Несмотря на все «но», Восточный Союз принял вызов ссоры, И причина была очень проста. У Восточного Союза было, что противопоставить множеству ловушек, которые приготовили Сура и Шира. Какими бы хитрыми ни были планы противника, физические возможности Звервольфов превосходили все мыслимые и немыслимые пределы. Будучи всего лишь на два ранга высшей эманите, Звервольфы имели над ними абсолютное преимущество. Кламя не держала стон Получается, в Союз невозможно было победить. Молчание Фи и поражение Джибрил подтверждали это лучше любых слов. Высших, способных одолеть Звервольфов в их собственной игре, скорее всего, попросту не существовало, поскольку сама Идзена, сами Звервольфы, были в ней ходячим читом. Вот значит, что это за игра такая? Необычайно запутанная, непроходимая игра. Вот что предлагали противнику Звервольфы. Ина, немножко успокоившись после недавней паники, внимательно прислушался к пульсу Соры и Шира. Сердца обоих бились ровно. Прямое попадание. Возможность обмана была исключена. Зато сердце Идзуны стучало так бешено, что эхо этого стука раздавалось чуть ли не на весь зрительский зал. Ты их прикончил, Идзуна. Все, успокой свою кровь. Поспешно зашептал Ина Идзуне. В игре. Идзуна не слышала слов деда. Впрочем, она и без подсказок была уверена, что одолела противников. В этом ее убедили не только хорошо видимо ей тело и Шира, распластавшиеся на земле, но и инстинкты. Сердце Идзуны, бешено качающее кровь, позволившую ей преодолеть возможности Звервольфов и законы физики, постепенно замедляло свое биение. Ее тело словно только сейчас вспомнило про физические ограничения. По всему телу разлилась тяжесть, Каждая его клеточку пронзила болью. Идзуне не хватало воздуха, сколько бы она ни пыталась отдышаться. У нее были порваны мышцы. Ее сосуды полопались. Нервные окончания немели. Идзуна сломалась. Теперь ей тяжело было даже встать. Ну и пусть. Она ведь сделала это не зря. Она сделала все как надо. Она... Победилась! Выдавила она с трудом поднимаясь на ноги. Опустив взгляд на лежащих у ее ног Сору и шира, она открыла рот, собираясь что-то сказать напоследок. Как вдруг, совершенно неожиданно, «Чпок!» В руку Идзуны впилась пуля. а Крик удивления вырвался не только у Идзуны, но и у зрителей, которые ничего подобного не ожидали. В том числе у Ина, Кламе Проследив за взглядом Идзуны, они увидели стрелявшего. На спине у девочки-нпси Сидела, зажмурившись и направив на Изу на пистолет. «Сора, я все правильно сделала. Можно открыть глаза?» Стеф. Инстинкты Изуны позволяли ей избежать даже тех атак, которые она не видит. Но против широй и Соры этого оказалось мало. Как Сора и говорил ранее. «Предугадать то, о чем у тебя нет никакой предварительной информации, невозможно. Для такого жульничества нужна магия или что похлеще». Строча формулы в парке, широчайно отчаянно высчитывал не способ победить Идзуну, а алгоритм передвижения девочек NPC. Она составила единое уравнение, описывающее влияние силы любви на их маршруты. План, что ссоры его спутницы притворяли в жизнь со старта игры до момента в парке, был составлен Широ, заранее смоделировавший бесчисленное количество возможных исходов. А потом... С начала игры она была поглощена поисками уравнения, способного привести к этому самому моменту.